Глава десятая. Доктор Джон. Мадам Бек была человеком чрезвычайно последовательным. Она проявляла сдержанность ко всем, но мягкость ни к кому. Даже собственные дети не могли вывести ее из состояния уравновешенности и стоического спокойствия. Она заботилась о своей семье, охраняла интересы детей и следила за их здоровьем —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 Я знаю, что она часто и напряжённо размышляла о их будущем, как она выражалась. Но если младшая девочка, болезненный, хрупкий и вместе обаятельный ребёнок, заметив её, вырывалась от няни и, смеясь и задыхаясь, ковыляла по дорожке к матери, чтобы ухватиться за её юбки, мадам тут же предостерегающе выставляла вперёд руку, дабы сдержать движение ребёнка, бесстрастно произносила. «Осторожно, дитя моё!» Разрешала девочке постоять около себя несколько мгновений, а затем, не улыбнувшись, без поцелуя или ласкового слова, вставала и отводила ее обратно к Тринетте. По отношению к старшей дочери, мадам вела себя по-другому, но столь же для нее характерно. Это была злая девочка. — Да чего же вредно это Дозире, какой то ужасный ребенок?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 А второй дочери мадам Бек, Фифини, говорили, что она похожа на покойного отца. Хотя девочка унаследовала от матери цветущее здоровье, голубые глаза и румяные щеки, нравственными качествами она совершенно очевидно пошла не в нее. Эта искренняя веселая девчушка, горячая, вспыльчивая и подвижная, нередко попадала в опасные и трудные положения.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 А я, пока разрезала на девочке рукав, раздела её и уложила в постель. Мы все, то есть Бонна, Кухарка, Превратница и я, собравшиеся в маленькой жарко натопленной комнате, не стали рассматривать нового доктора, когда он вошёл. Во всяком случае, я в тот момент пыталась успокоить Фифину, крики которой у неё были отличные, лёгкие буквально оглушали —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 «Вот так-то лучше», — сказал доктор, отвернувшись от меня. «Он сделал удачный выбор. Мой стоицизм был бы вынужденным, притворным, ее — естественным и неподдельным». «Спасибо, мадам, очень хорошо, отлично», — сказал хирург, закончив работу. «Вот пример столь необходимого хладнокровия, которое неизмеримо более ценно, чем неуместная чувствительность». Он был доволен ее выдержкой, —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 Следовало ожидать, что первый визит этого врача на улицу Фоссет будет и последним. Почтенный доктор Пелюль должен был на следующий день вернуться домой, и его временному заместителю вовсе незачем было вновь появляться у нас. Но судьба распорядилась иначе.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 Остаемся незамеченными, ведь честного человека, которого случайно приняли за грабителя, скорее веселит, чем огорчает подобное несуразица, не правда ли?